Руководить недомертвыми оказалось хуже, чем строительной бригадой из одних пьянчук и наркоманов. По крайней мере, в живых бригадах на месте были все руки-ноги, а равно и физическая координация он их, по большей части. Эта же компашка разваливалась на ходу. Двадцать недомертвых ворочали сломанную сосну фут толщиной и длиной с автомашину. — Шевелите этой чертовой древесиной! — рычал Дейл. — За что я вам плачу? — Он нам платит? — уточнил Марти поутру. Он расположился где-то посреди ствола, держась за кривую ветку. — Нам за это платят? — Поверить не могу, что ты съел все мозги! — промолвил мертвый пейзажист Уоррен Телбот. — Они же всем предназначались! — «Будьте нахуй добры! Заткнитесь и балаките, наконец, эту деревяшку к задней двери!» — заорал Дейл, размахивая своим тупорылым револьвером. «Порох им только перчику прибавил», — сказал Марти. «Не сыпьте соль на раны», — сказала Бесс Линдер. «И так кушать хочется». «Всем хватит, как только попадем внутрь», — утешил цитрусовый фермер Артур Танбо. Но Дейл понимал, ничего не получится. Слишком хлипкие, на таран им силы не хватит. Живые уже закладывают дверь черного хода. Он отозвал самых разложившихся от дерева и подогнал тех, кто поживее. Но и для нормальной рабсилы взбежать по узкому крыльцу с древесным стволом в тысячу фунтов — дело гиблое. Даже бригаде живых и здоровых мужиков сложновато удержаться на ногах в скользкой грязи. Комель ударил в дверь с анемичным бум. Дверь подалась ровно настолько, чтобы дать понять, живые успели ее укрепить. — К черту, к черту, — сказал Дейл, — мы иначе до них доберемся. Распределитесь по стоянке и поищите, кто оставил ключи в зажигании. — Закусь для автомобилистов, — обрадовался Марти поутру, — мне нравится. — Что-то вроде, — ответил Дейл. Эй, парнишка, ты с восковым лицом, ты же байкером был, да? Можешь замкнуть зажигание без ключа? — Одной рукой вряд ли, — ответил Джимми Антальво, — а вторую собака уволокла.